Я услышал какой-то хруст и словно короткое ржание испуганного жеребёнка, и кто-то пробежал в темноте, а потом всё стихло. Мои мокрые башмаки чавкнули на ступеньках. Я вошёл в комнату Эллен и включил свет. Она лежала, вернувшись под простынёй, голова под подушкой. Когда я попробовал поднять подушку, она вцепилась в неё, и мне пришлось дёрнуть сильнее. Из уголка рта у неё текла струйка крови. Я поскользнулась в ванной. Вижу. Сильно ушиблась. Нет, не очень. Другими словами, это не мое дело. Я не хотела, чтобы его посадили в тюрьму. Айлен сидел у себя на краю кровати, в одних трусиках, его глаза. Я невольно представил себе мышь, загнанную в угол и готовую отбиваться от щетки. я поганая. Ты всё слышал? Я слышал, что эта гадина сделала. А ты слышал, что ты сам сделал. Мышь, загнанная в угол, перешла в нападение. Подумаешь, все так делают. Кому повезет, а кому нет. Ты в этом уверен? Ты что, газет не читаешь? Все до одного, до самой верхушки. Почитай газеты. Как начнешь витать в облаках, так читай газеты. Все это делают. И ты сам, наверное, когда-нибудь делал. Нечего на мне отыгрываться. Плевал я на всех. «Мне бы только с этой гадиной рассчитаться!» Мэри разбудить нелегко, но тут она проснулась. А может быть, и вовсе не засыпала. Она была в комнате Эллен, сидела на краешке её кровати. Уличный фонарь освещал её, играл тенями листьев на её лице. Она была как скала, огромная скала, противостоящая волнам прилива. Да, верно, она кремень, она твердыня, несокрушимая и надёжная. «Ты ляжешь спать, Итан!» «Значит, она тоже всё слышала!» «Нет ещё, радость моя!» «Опять куда-нибудь пойдёшь?» «Да, погуляю!» «Пора спать!» «На улице дождик, тебе непременно надо уходить?» «Да, есть одно место, мне надо побывать там!» «Возьми дождевик, а то опять забудешь!» «Да, милая!» «Я не поцеловал её!» Не мог поцеловать, когда рядом с ней лежал, укрывшись с головой, этот комочек. Но я положил ей руку на плечо, коснулся её лица, а она была как кремень. Я зашёл на минутку в ванную, запачкой бритвенных лезвий. Я стоял в холле, послушно отыскивая в шкафу свой дождевик. И вдруг услышал какую-то возню, какой-то шум и топот, и Эллен, всхлипывая, шмыгая носом, кинулась ко мне. Она уткнулась кровоточащим носом, мне в грудь и обхватила меня руками, прижав мне локти к бокам. И всё её детское тельце дрожало мелкой дрожью. Я взял её за чупчик и оттянул ей голову назад. «Я с тобой». «Нельзя, глупышка. Пойдём лучше в кухню. Я тебя умою». «Возьми меня с собой. Ты больше не вернёшься». «Что ты выдумываешь, чучело?» «Конечно вернусь. Я всегда возвращаюсь. Пойди, ляг и усни». Самой же лучше будет. «Так не возьмешь? Тебя туда не пустят. Что же ты хочешь, стоять на улице в ночной рубашке?» «Не смей!» Она опять обняла меня и стала гладить мне руки, бока, засунула кулачки в карманы, так что я испугался, как бы она не нащупала там пачку бритвенных лезвий. Она у нас всегда такая лоскушка, обнималка, и всегда жди от нее каких-нибудь неожиданностей. И вдруг она отпустила меня, и шагнула назад, подняв голову, и глаза у нее были сухие. Я поцеловал ее в перемазанную щеку и почувствовал на губах вкус подсыхающей крови и пошел к дверям. «Без палки пойдешь?» «Да, Эллен, сегодня без палки. Иди спать, родная, иди спать». Я побежал. Мне кажется, я убегал от нее и от Мэри. Я услышал, как Мэри не спеша спускается вверх По лестнице.